Глава 4. В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренне называла Малаша Кутузова, сидел от них особо в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто жал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу. Некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший... не хочет, чтобы видели его лицо. Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами на первом месте сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом, и своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров, и негромким голосом, как и все говорили, что-то быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький кругленький дохтуров. Приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивший на руку свою широкую, с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой и казался погруженным в свои мысли. Раевский, с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд малаша и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться. Все ждали Бенниксона, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от четырех до шести часов. и во все это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры. Только когда в избу вошел Берниксон, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами. Берниксон открыл совет вопросом, оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее. Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенья и покашливание Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось, он точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго.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 «Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение!» Он откачнулся назад на спинку кресла. Начались прения. Бениксон не считал еще игру проигранную. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительные сражения под филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились, были споры в пользу и против этого мнения. «Ермолов, Дохтуров и Раевский». Согласились с мнением Бенниксона, руководимые ли чувством потребности жертвы, предоставлением столицы или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дело, что Москва уже теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне вопроса о Москве, говорили о том направлении. которое в своем отступлении должно было принять войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между дедушкой и длиннополом, как она называла Бениксона. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В средине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенниксона, и вслед за тем, к радости своей, заметила, что дедушка, сказав что-то длиннополому, осадил его. Бенниксон вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бениксона, были спокойным и тихим голосом, выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бениксона, о переводе в ночи войск с правого на левый фланг для атаки правого крыла французов. «Я, господа», — сказал Кутузов, — «не могу одобрить плана графа». передвижение войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасным, и военная история подтверждает это соображение так например кутузов как будто задумался приискивая пример и светлым наивным взглядом глядя на бенниксона да вот хоть бы фридландское сражение которое как я думаю граф хорошо помнит было не вполне удачно только от того, что войска наши перестроивались в слишком близком расстоянии от неприятеля. Последовало показавшееся всем очень продолжительным минутное молчание. Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем. Во время одного из таких перерывов кутузов тяжело вздохнул как бы сбираясь говорить все оглянулись на него итак господа стал быть мне платить за перебитые горшки сказал он и медленно приподнявшись он подошел к столу господа я слышал ваше мнение некоторые будут не согласны со мной но я Он остановился. «Властью, врученной мне, моим государем и Отечеством, я приказываю отступление». Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой осторожностью, с которой расходятся после похорон. Некоторые из генералов негромким голосом совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передали кое-что главнокомандующему. Малаша, которую уже давно ждали ужинать, осторожно спустилась задом с палатей, цепляясь босыми ножонками за уступы печки и, замешавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь. Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, И думал все о том же страшном вопросе, когда же, когда же, наконец, решилось то, что оставлено Москва, когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом. — Этого, этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему уже поздно ночью адъютанту Шнейдеру. Этого я не ждал, этого я не думал. — Вам надо отдохнуть, Ваша Светлость, — сказал Шнейдер. — Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки! Не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу. — Будут и они! Только бы...